Старая графиня ошибалась. Даниэль ждала мужа. Или хотя бы известие о нем. Граф Марч это отлично понимал. И поэтому тут же возразил жене. Две недели назад она послала письмо Питту и теперь ждет ответа. Он вот-вот должен прийти. Большую часть свободного времени Даниэль проводила в Розарии, играя с Николасом, в прятки. Оттуда хорошо была видна дорога, на которую графиня Линтон постоянно посматривала. Так было и сегодня. Она сидела на камне, том самом, около которого граф Линтон в свое время сделал предложение шумной дерзкой девчонке. Теперь же здесь играл его сын, поочередно произносивший то английские, то французские слова». Даниэль уже в который раз взглянула на дорогу и вдруг увидела одинокого всадника, направлявшегося к их дому. Издали трудно было разглядеть его фигуру, а тем более лицо, но сердцем Даниэль поняла, что это не тот, кого она ждет. Однако могло случиться, что прискакал вестовой от Питта из Лондона и привез какие-то известия от жастини. Плохие или хорошие — это для нее уже почти не имело значения. Главное — знать, что с ним и жив ли он. Даниэль взяла на руки Николаса и побежала в дом. Оказалось, что всадник действительно привез письмо от премьер-министра. Даниэль взяла конверт и долго не решалась его распечатать. Наконец, собравшись с духом, сломала гербовую печать. Ничего особенно утешительного послание у илья Питта не содержало. Премьер сообщал, что никакими сведениями о судьбе Джастина Линтона пока не располагает. Очевидно, желая поддержать Даниэль, он писал, что прошедшие со дня отъезда графа пять месяцев еще недостаточный срок, чтобы придаваться отчаянию, но одновременно признавал, что основания для беспокойства уже есть. Еще Пит горячо благодарил графиню Линтон за ценные сведения, которые она сообщила ему после возвращения из Парижа. А в конце письма желал ей оставаться такой же мужественной и следить за своим здоровьем тот вечер ужинали все вместе. Когда принесли десерт, Даниэль обвела взглядом сидевших напротив участников последней поездки и с улыбкой сказала. Итак, друзья мои, не пора ли нам совершить следующее путешествие во Францию? Мы уже его давно откладываем, а в рыбацком поселке на берегу Британии, наверное, нас уже с нетерпением ждут и могут пасть духом. Уильям Пит пишет, что положение в Париже еще больше ухудшилось, если такое вообще возможно. Королевская семья содержится в одном из замков под стражей. Ее судьба зависит от людского милосердия. Мадам Гильотина трудится без устали и требует себе все новых жертв. Дани, а что если мы поедем туда без вас? Очень робко задал вопрос Джулиан, хотя уже знал ответ. «Нет», — решительно отрезала Даниэль, — «одна я здесь просто сойду с ума. Вы предлагаете мне каждый час карабкаться на утес и жадно смотреть на дорогу? Для этого у меня уже есть Линтон. Как раз сейчас мне просто необходимо поехать в Париж. Нас там ждет большая и опасная работа. «Все свои силы и энергию я отдам ей, вместо того, чтобы лить слезы о муже и готовиться к трауру». Над столом повисло молчание. Возразить Даниэль не решился никто. Через три дня они отплыли от берегов Корнуолла, а на девятой прибыли в Париж объявленной столицей новорожденной Французской республики. Декретом о 21 сентября была упразднена монархия. Пока свергнутый король Людовик XVI и его семейство